почтение, миссис Адаут. Моё почтение, сударыня. Ах, мистер Сейдли, я пришла искать у вас утешение. Всё утро я провела на коленях, в слезах. Родден простился со мной такой весёлый, точно отправлялся на охоту. Не волнуйтесь, сударыня. Мистер Родден находится при штабе генерала Тафту, и там уж не так опасно. Хотя я не думаю, чтобы он отправился туда для собственного удовольствия. Боже мой, сударыня, я страдаю за всех, за каждого я трепещу при одной мысли о той ужасной опасности, которой подвергаются наши мужья, наши храбрые солдаты. Говорят, вчерашнее сражение было у Катар-бра. А сегодня части наполеоновской армии продвинулись еще на 20 километров к Брюсселю. Этого не может быть. А вы спросите кого угодно. А я уверена, что наши войска постоят за себя и крепко постоят. Мистер сэдли не оставляйте Эмилии, а я сама сейчас узнаю, что происходит в городе. Мистер Сэдли, да? что вы собираетесь теперь делать? Что, я? А что вы теперь думаете делать, миссис Кроули? Я? А ради мне надо что-нибудь делать. Я француженка, я не думаю, что мне угрожает какая-нибудь опасность. Я не уверен в этом. Когда есть война, то есть и враги. Ну, я верю, что в этом случае вы не бросите меня, своего старого друга, не так ли? О, конечно, я конечно, знала, миссис Кроули. Я знала, что вас доброе и великодушное сердце. Хотя не Нет, нет, нет. Несколько месяцев тому назад по отношению ко мне оно было очень вероломным. Что вы говорите? Вы имеете в виду... Ах, мистер Сейдли, ваша холодность со мной, ваша близорукость, вы многого не знаете. А ведь я иногда думаю о вас. Если бы я только знал, вы боже мой. Вы всегда были недогадливы, Джозеф Сейдли. Плохие новости, милорд! Плохие новости, милорд! Что? Если бы только вышла он, если бы только вышла... Что? Что такое? Английский русский разбитый, обращенный в бегство. Он идет прямо на Брюсселе, к вечеру будет здесь. А лошади? Лошади? Лошади отняти за какие деньги? Паника, паника, паника, паника. Бегут, бегут решительно, все как бегут. Да я, я же не военный человек, с Кроули. И потом сами посудите, какую пользу я смогу принести здесь, если придут французы? А что будет с Эмилией? Ну что же вы стоите, болван? Болон? Ищите лошадей? Где угодно, за любые деньги! Что же Кончено! Все кончено, Какие теперь к черту лошади! У меня есть пара лошадей, которых я могла бы вам продать. Те самые, что вы видели в парке. Что вы сказали? Лошади? продайте их мне. Хотя нет, нет, нет. Родом оставил мне их как память. Он запретил Ф мне продавать. Я почти обещала ему это. Но я не могу без слез видеть ваше безвыходное положение. Сколько вы за них хотите? Ну, вы, конечно, знаете мою любовь к вашему семейству. Но вы должны понять, что бедным людям надо жить. Я одинока, мистер Сэдли? Да я же не торгую с вами. Я сказал, и она все согласен. Хорошо. Я согласна. Уступите их вам за две тысячи фунтов. 2000 фунтов? Я не могу уступить ни одного шиллинга, мистер Сэдли. Вы только подумайте, что я продаю вам прекрасных лошадей, которыми любовались решительно все, и продаю их вам за английские фунты, а завтра придут французы. Что я с ними буду делать? Теперь деньги не имеют цены, мистер Джозеф. Да, вы правы, теперь деньги не имеют цены. Что это? А это пушки. Сейчас! Сейчас я вам дам две тысячи фунтов, разрази меня гром, сейчас, вот. Так, две полторы, вот, две тысячи фунтов, все, что у меня было, умоляю вас, лошадей. Лошадар, за мной. Слышусь, миссис. Эмилия! Эмилия! Едем. Без моего мужа, Джозеф. Какой муж французов в двадцати километрах? Зачем тебе оставаться здесь и ждать, пока нас прирежут французы? Лошади готовы, милая. Эмилия, умоляю тебя в последний раз. Дорога каждые минута. Я никуда не поеду, Джозеф, пока я не узнаю о Джорджи. Эмилия, едем. Он сражается здесь, в двадцати километрах, может быть, ранен. Я не могу бежать, не зная, что с ним. Тогда я еду один... Исидор, со мной! Сложусь, Я с вами, Милорд. Не волнуйтесь, все будет в порядке, Господи! Помоги им! Защити их! Господи! Друзья мои, это гремели орудия Ватерлоу весь день до позднего вечера. Потом наступила тишина. Мрак опустился на поле сражений, на город. Эмилия молилась за Джорджа, а он лежал ничком, мертвый, с простреленным сердцем.